Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец спокойного. Ираст Петрович стоял над узкой могилой, куда послушник только что опустил небольшой ящик с костями и пеплом, и слушал монотонный напев бонзы, теребя в руках шелковый цилиндр с крепом. Все японцы были в белом, и коллежский осессор в своем траурном сюртуке выделялся, будто ворон среди голубиной стаи. Но и японцев на монастырское кладбище пришло всего горстка. Слухи о страшной смерти затворника Майтана перепугали всю туземную кагаму. В последний путь прах отшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшихся поодаль. На них Фандорин старался особенно не смотреть. Европейский сеттлмент, население которого, согласно заметке в Джапан-Газет от 15 августа 1881 года, только что перевалило за 10 тысяч,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 относился к ней с пониманием и состраданием. Причина присутствовала здесь же, в могильном дворе храма умножении добродетели, где ренегат провел последний период своей жизни. Маленькая девочка, запоздалый ребенок бывшего российского подданного и его японской жены, сидела рядом с матерью в плетеной коляске и сонно клевала носиком, убаюканная пением сутр.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 Но никакой скорби его бледная, слегка приплюснутая физиономия не выражала. Когда же Фандорин улучив момент, повнимательнее рассмотрел парочку, что держалась поодаль, ему показалось, что женщина улыбается. Нет, то была не улыбка, скорее оскал жадного, нетерпеливого любопытства. Впрочем, это существо, один взгляд на которое вызывал содрогание, назвать женщиной можно было только с большой натяжкой.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 И он поморщился, устыдился собственного жестокосердия. Тут одноногий совершил поступок, заставивший вице-консулы и вовсе покраснеть от стыда. Уже не за себя, а за всю европейскую расу. Несимпатичный Гайдзин, так в Японии называли иностранцев, плюнул через ограду коричневой табачной слюной, хрипло загоготал и выкрикнул по-английски «Мартышкины похороны! Всех бы вас закопать, макаки чертовы!» Преподобный Саген покосился на нарушителя чинности, но молитвы не прервал. Вдова же дернулась, как от удара, и ее бледное лицо сделалось еще белей. Фандорин знал, что Сатоко понимает по-английски, и, стало быть, отвратительную выходку нельзя было оставлять без последствий. Эраст Петрович почтительно отступил на несколько шагов, потом, стараясь привлекать к себе поменьше внимания, развернулся и быстро направился к невеже. «Вон отсюда», — сказал он тихим, звенящим от ярости голосом. «Иначе...» «Кто ты такой, Епошкин прихвостень?» Уставился на него инвалид бесстрашными выцветшими глазами. «Не тявкай на старину Сильвестера! Не то он попортит твою смазливую мордашку!» В здоровенной ручище что-то щелкнуло, и из кулака выскочило лезвие испанского ножа. «Я — вице-консул Российской империи Фандорин, назвался Ираст Петрович.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 Молитвенно сложили руки, причем Эми еще и сочувственно покивала своей замысловатой прической. Сидела она не нормальным образом на коленях, а в специальном станке, куда ее пристроил слуга, прежде чем удалиться. Понимая, что это лишь начало пространной проповеди, Фандорин решил повернуть разговор в ином направлении, занимавшем его куда больше, чем благочестивые рассуждения. О кончине святого отшельника ходят самые диковинные слухи, сказал он.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 Я знаю, что говорю. Это ничего, что я и ты, Рада-сан, знаем все подробности. Мы послушаем еще раз.